Увидев Грона, угром рухнул на палубу и заплакал. Грон шагнул к нему и, обняв за плечи, поднял. — Я уже ни на что не надеялся, Грон. А тут два дня назад случайно услышал через весельный порт, как кто-то кому-то грозил, что пожалуется какому-то Грону. Я почти не верил, что это ты. Он всхлипнул и замолчал, но тут же вскинулся. — Знаешь, а ведь здесь еще пятеро из моей мастерской, те, что получили вольную вместе с тобой. Грон обернулся к капитану. — Я ошибся, господин. Мне нужны шестеро. Капитан яростно стиснул зубы, но на палубе толпилось полторы сотни вооруженных людей, а на пирс сбежалось еще сотни-две, и он коротко кивнул. — Рад доставить вам удовольствие, господин. Грон обратился к Дорну. — Быстро, в дом Башидилмара. Скажешь, мне немедленно нужно. Он бросил взгляд на изможденного угрома. — 60 золотых. Капитан слегка охнул. На эти деньги можно было купить десяток крепких рабов. Когда расковали всех, появился Дорн с кошелем. Грон кинул его капитану и спрыгнул с борта галеры. — Як, отведешь всех в трилистник. Хозяину скажешь, я плачу. Он повернулся к толпе. — Спасибо. Надеюсь, когда-нибудь мне удастся помочь и вам. На казарменном дворе его уже ждал старший десятник. Посмотрев на Грона сумрачным взглядом, он указал ему в сторону своей коморки и буркнул. «Зайди!» Грон молча снял мечи, протянул их Дорну и двинулся за старшим десятником. старший привычно уселся на свое место, кивнул на лавку напротив и пожевал губами. «Ты вроде говорил, что не метишь на мое место, Грон!» Тот молчал. «Ты увел сотню за собой! Как мне это понимать?» Грон пожал плечами. «Я должен что-то объяснять?» Они помолчали. Потом Грон хлопнул Старшова по плечу. «Помнишь, что я тебе еще говорил по этому поводу?» Тот хмыкнул. «Что это недолго?» «Я тебя не обманул». Произнеся эти слова, Грон поднялся и вышел из коморки. Десяток ждал его у костра. Грон подошел к своим ребятам и присел на кошму. «Слушайте». Они живо придвинулись поближе, Грон слегка понизил голос. «Скоро нам предстоит дорога. Есть ли среди вас те, кто хочет остаться?» Они переглянулись, потом вновь повернулись к Грону. Он подождал несколько мгновений, но все молчали. «Я не тороплю с ответом. Когда узнаете все, подумайте еще раз», — он сделал паузу. «Мы уйдем на север, в безвестность» встречу неведомым врагам и неожиданной смерти. Впереди нас ждет холод, чужой народ и лезвие клинков. Нас будет горстка, их тысячи. Он замолчал, обводя всех испытывающим взглядом. Дорн улыбнулся и ответил за всех. — Разве не к этому ты нас готовил? — Что-то мы слишком крутые для базарной стражи. Грон усмехнулся. — Ладно, тогда за дело. Дайяр и Якир. «Завтра пойдете на Воловий конец. Отберите 25 тягловых быков. Берите лучших. Если не найдется столько, подождите, купите позже. Йогер, ты займешься телегами. Мне нужно 20 больших крепких телег, а также декоть, масло и все, чтобы обеспечить нормальную дорогу. Ливани, на тебе веревки и канаты. Вот список того, что я хочу». Он протянул ему листок тростниковой бумаги. Дорн, закупи еще 40 мер железа и договорись с Сайором о найме кузнице на целую луну, начиная со следующей четверти. Кроме того, закажи у медников трубы. Какие и сколько узнаешь у того раба такской галеры по имени Угром, которого мы освободили сегодня? Завтра отведешь его к Сайору, и он все тебе объяснит. Кроме того, найми еще шесть молотобойцев и проследи, чтобы в кузнице хватало инструмента. Если чего не достанет, купи. Сиборн. — Я знаю, ты был казначеем сотни в домере. Тот кивнул. — Вы трое пойдете к Баши Дилмару. Я дам список того, что мне нужно. Посмотри, может, посчитаешь нужным добавить что еще. И не скупись. Баши платит за все. Он окинул взглядом их сосредоточенные лица и улыбнулся. — и Ищите охотников. Мне нужно пока десятков шесть. Крепких парней, способных выдержать все то, что выдержали вы. Кроме того, они должны уметь скакать на лошади и желать... Он сделал паузу, представляя их удивленные лица. «Учиться грамоте!» Он правильно угадал эффект. Вечером Грон сидел в трелистнике и слушал у Грома. Тот сбивчиво рассказывал о своих мыторствах на галере. Грон дал ему немного выговориться, а потом положил руку на плечо и сказал. «Все уже кончилось, Угром, но я не пойму одного. Как вы на ней оказались?» Угром тяжело вздохнул. — Все началось с того, Грон, что через четверть после того, как ты уплыл с Акума, на острове появился какой-то карлик.